Глава двадцать Едаки Едоки сырого мяса. Годом раньше ни Джейми, ни Эвесен ни за что не поверили бы, что в один прекрасный день будут сидеть в большом снежном иглу, окруженные по меньшей мере тридцатью одетыми в меха людьми, которых индейцы многие столетия считали кровожадными дикарями. Но именно такое событие происходило с мальчиками на следующий день после встречи с Петьюком. Петьюк одолжил им трех собак, и, имея в упряжке кроме них Зуба и Эюскимо, маленькие сани стремительно неслись по плотному снегу следом за питюком Сани направлялись на юго-восток, и пять часов путешественники двигались без единого привала. И наконец, они достигли покрытой снегом реки Кейзон, которую Питюк назвал Иннуитку — река людей. После часа движения по льду реки они обогнули какой-то мыс и направились к селению из семи иглу, сгрудившихся под высоким береговым обрывом. Когда сани приблизились к стойбищу, целая стая в полсотни собак разразилась неистовым лаем, а из каждого иглу высыпало наружу множество людей. Со смехом и криками они сбежали вниз к саням и окружили Петюка, бросая любопытные взгляды на двух незнакомых мальчиков, которые стояли немного в стороне, не зная, как им вести себя. Эскимосы кричали так громко, что их гомон просто оглушал, но, наконец, Петюк направился туда, где Джейми и Эвэссен стояли и ждали решения своей участи. Петюк широко улыбнулся и замахал руками на беспорядочно спешившую к ним толпу, охваченную острым любопытством и радостно-дружелюбным настроением. «Мой народ! Вам друзья!» — кричал Петюк. Он пригласил ребят следовать за ним, и направился к самому крупному из снежных иглу. Входной туннель был в длину около десяти футов, а в высоту — не более трех футов. Мальчикам пришлось нагнуться, чтобы войти. На полпути они увидели вырезанную в стене туннеля нишу, а в ней лайку с новорожденными щенятами. На полках, вырубленных в снегу, лежали большие куски мяса и груды меховой одежды. Ступив в само иглу, мальчики выпрямились под куполом высотой не менее десяти футов, имевшим в поперечнике футов пятнадцать. Вся задняя половина круглого пола была выше передней на три фута за счет террасы и снежных блоков. Это возвышение покрывали шкуры Карибу, и оно служило одновременно помостом для сидения и спальным ложем. К удивлению мальчика внутри иглу было слишком жарко, хотя снаружи стоял мороз. В нишах у стены горели три жировые лампы, а снежные блоки чудесно удерживали тепло внутри помещения. Вскоре спальный помост был до отказа заполнен людьми. Забравшиеся туда, весело улыбались приехавшим. Главным среди эскимосов считался крепкий старик с реденькой бородкой и копной, прямых черных волос. У него был широкий приплюснутый нос и сильно выступающие скулы. Черных угольков глаз под морщинистым лбом почти не было видно. Он встал перед мальчиками, улыбнулся им и медленно заговорил, а Петюк весело переводил. «Это место ваше», — сказал старик. «Кушайте с нами, спите с нами. Теперь вы дома». В то время как старик говорил, появились три женщины из других иглу, каждая тащила котелок. На спальный помост поставили большой деревянный поднос, и женщины наполнили его вареными языками карибу и вареными ребрами в крепком бульоне. Рядом появился большой горшок с горячим лабрадорским чаем. Эскимосы на помосте подвинулись, Освободили место для Джейми и Эвесина, и с улыбками и смехом смотрели, как мальчики усаживались. «Ешьте!» — скомандовал Петюк и показал пример, жадно схватив оленей язык. Друзья ели до тех пор, пока не почувствовали, что больше в них не влезает. Затем, сытые и довольные, они откинулись на шкуры и стали прислушиваться к рассказу Петюка о том, как он их нашел. В Иглу набилось столько мужчин, женщин и детей, что невозможно было пошевелиться. Все восхищенно слушали, громко хлопали в ладоши и до слез смеялись, услышав о том, как Эуэсин приветствовал Петюка. Потом Петюк представил своих друзей, назвав имя каждого из эскимосов. Наконец он подошел к старейшине. Тот, очевидно, был хозяином Иглу. Кейкут — — сказал питюк Мой отец, отец. — Думаю, он так называет дедушку, — шепнул Джейми Эвесину. питюк взял за руку широколицую женщину, которая счастливо улыбалась. — Это моя... Он умолк, женщина поспешила ему на выручку. — Моя... его мама, — сказала она с улыбкой. «Папа мертвый много зим. Белый человек, как ты!» — она указала на Джейми. Когда все перезнакомились, Кейкут достал каменную трубку и набил ее какими-то сушеными листьями. Раскурив трубку, старик передал ее мальчикам. Ни Джейми, ни Эуэсен до того времени не курили, но почувствовали, что обязаны попытаться. После одной или двух затяжек едким дымом они жестоко закашлялись. Эскимосы какое-то мгновение смотрели на них с удивлением, а потом завыли от хохота, катаясь по полу и потирая животы. «Ясно одно», — немного разочарованно сказал Джейми Эвесину, — «эти люди не враждебны и не опасны нам. Они ведут себя, как маленькие дети или щенята. Клянусь, они даже лучше Чипиуэев». Много часов. Не прекращалось в иглу веселое оживление. Были песни, а смеха было столько, сколько мальчикам никогда не приходилось слышать сразу. Ребята тоже старались веселиться вовсю, а Петюку досталась нелегкая задача служить им переводчикам. Но, наконец, от жары, сытной пищи и долгой поездки мальчиков так разморило, что им стало трудно бороться с сонливостью. Сказав несколько слов, Кейкут попросил удалиться всех, кроме членов своей семьи. Сквозь дремоту Джейми еще почувствовал, что кто-то накрывает его меховым одеялом. Потом он погрузился в сон, радостно сознавая, что находится среди друзей. Так закончилось это длинное приключение, которое началось в стойбище Даникази шестью месяцами раньше. В стойбище у эскимосов пришел конец долгим месяцем опасностей, трудностей и одиночества. Спустя неделю после их прибытия в стойбище эскимосов, Джейми и Эвесин снова двигались на юг, но на этот раз они были не одни. Многочисленные переговоры с эскимосами убедили, в конце концов, старого Кейкута, что не случится ничего страшного, если его люди отважатся съездить в запретные земли индейцу Солнечным январским днем трое саней помчались в южном направлении по замерзшей реке Кейзон. Первыми шли двадцатифутовые сани Кейкута, на которых находился и Эуэсен, чтобы показывать дорогу, когда они оставят позади знакомую эскимосам местность. Джейми и Петюк следовали за ними на маленьких санях, построенных мальчиками, но на этот раз Зубу и Эюскимо помогали все собаки Петюка. Маленький караван замыкали сани одного из старших двоюродных братьев питюка Поездка оказалась легкой. Эскимосам всегда был известен секрет, который Джейми познал так поздно. На морозной равнине, когда его и у Эсена настигла снежная слепота. Эскимосы знали, надо всегда странствовать заодно с силами природы этого края и никогда не идти против них. Они двигались только при хорошей погоде. Когда нависала угроза, снежной бури тут же останавливались и сооружали уютные временные иглу, в которых они могли продержаться не один день. Однако на этот раз погода стояла достаточно хорошая, и на девятый день на горизонте обозначилась черная линия лесов. Теперь обязанности проводников, указывающих дорогу, легли на плечи Эуэсена и Джейми. Друзья направились собачьи упряжки на юг по реке Белой Куропатки. Они на почтительном расстоянии объехали стойбище Деникази, не без основания подозревая, что внезапное появление эскимосов вызовет у Чепиуэев слепую панику, и последствия окажутся не из Январским днем после полудня сани пересекли широкую снежную гладь Смирского озера, и по реке Кесмир достигли того места, где река вытекает из озера Танаут. Там они остановились на ночлег. В то время как эскимосы занялись разведением костра из еловых дров, после мелких палок тундры большие жаркие костры удивляли и радовали их, Джейми и Эвесин повели Петьюка к развалинам поста Рыжеголового. Отсюда около двадцати лет тому назад молодой мужчина, полный отваги и желания исследовать север, тронулся в путь в далекие края, из которых ему не суждено было вернуться. — Иглу, твоего отца, — сказал Джейми. Питьюк долго смотрел на груду рухнувших бревен, а когда отвернулся от этого грустного зрелища, его глаза были полны слез. — питюк «Вернулся домой», — произнес он так тихо, что мальчики едва расслышали его слова. Они не заметили, как из темноты к ним вышел старый Кейкут. Старик заговорил, и хотя Джейми и Эуэсен не поняли слов, они угадали их смысл. «Сын идет в страну своего отца», — сказал Кейкут, «и оставляет страну своей матери» в хранилище воспоминаний. питюк был сыном моего сердца, но он вашей крови. Берите его, и пусть вас связывает братская любовь. Кейкут взял руки своего внука и вложил одну в руки Джейми, другую в руки Эвесина. Затем он ласково улыбнулся трем мальчикам, повернулся и исчез в темноте. На следующее утро Джейми был разбужен Эуэсином, который сильно тряс его за плечо. — Они уехали! — кричал Эуэсин. — Кейкут и другой эскимос уехали! Это была правда. Ночью двое саней эскимосов бесшумно отправились в родные края, покинув Петюка и двух его новых друзей. Петюк тоже уже не спал и сидел на бревнышке у потухшего костра, устремив взор на север. Джейми неловко обнял мальчика за плечи. «Не горюй», — сказал он, — «как-нибудь мы втроем поедем и навестим народ твоей матери». Петюк встал и улыбнулся. «Это хорошо», — сказал он, — «а теперь давайте в путь к вашему народу. Туда». Он указал на противоположный конец озера Танаут, и там, далеко-далеко, Мальчики смогли различить крохотные голубые дымки очагов хижин индейцев Крик.